39. Кипарис, как символ распятия Юэфэя, равно Христа, Иисус был вознесен на древо, на крест распятия, столбован, столб креста был сделан из кипариса. 39.1. Окаменевшее дерево кипарис считается свидетелем смерти Юэфэя. Это символ деревянного креста, столба, на котором распяли Христа. Юэфэй Христос был столбован. В истории Юэфэя есть яркий сюжет, Сказано: Перед могилой Юэфэя высится причудливый камень в форме кипариса. По преданию, этот кипарис был свидетелем смерти героя. Жизнь дерева кончилась вместе с жизнью Юэфэя, и оно постепенно превратилось в камень причудливой формы. Через семь веков, в 1928 году, это дерево-камень было перенесено к могиле. 951.1. Предисловие. А также главная святыня храма Мавзолей с прахом Иофея. Он расположен в западной части здания, а перед ним находится павильон черного кипариса с окаменелым деревом внутри. Согласно легенде, Растение стоит именно там, где был казнен великий воин. После его смерти оно быстро завяло, и китайцы стали считать, что черный кипарис – его инкарнация. Смотри https.ru храм UEFA. Отметим, что этот кипарис называют по-разному. Черный, честный, верный. Кипарис верности. На рисунке 1.78 и 1.79 показан павильон черного кипариса на территории мемориала Юэфэя в Ханчжоу. На рисунке 1.80 и 1.81 представлены шесть обломков окаменевшего черного кипариса, находящиеся в павильоне кипариса. На рисунке 1.82 и рисунке 1.83 показано условное изображение черного кипариса верности, когда он был еще целым, то есть был еще деревом. Гравировка нанесена на черную каменную плиту, что, возможно, тоже символизирует связь с названием черный кипарис. Трудно сказать, являются ли шесть обломков, выставленные в павильоне кипариса, настоящими кусками одного высокого камня напоминающего стройный кипарис. Скорее всего, эти шесть каменных глыб, чисто символичны, были подобраны, в общем-то, произвольно, независимо друг от друга. Как мы теперь понимаем, их объявили остатками окаменевшего кипариса. Довольно поздно, когда легенда о Юэфэе уже устоялась и нужно было предъявить материальные следы. И их и предъявили, Смотри рисунок 1.78. Павильон черного, честного, верного кипариса в мемориале UFA. Ханжоу, Китай. взято из интернета. Смотри рисунок 1.79. Павильон черного, честного, верного кипариса в мемориале Юэфэя, Ханжоу, Китай. взято из интернета. Смотри рисунок 1.80. Шесть обломков окаменевшего Черного Кипариса, находящиеся в павильоне Кипариса. Мемориал Юэфея Ханчжоу, взятое из Интернета. Смотри рисунок 1.81 Шесть обломков окаменевшего Черного Кипариса, находящиеся в павильоне Кипариса. Мемориал Юэфея Хэньчжоу, взятое из интернета. Смотри рисунок 1.82. Условное изображение черного кипариса, выгравированное на каменной черной плите, взято из интернета. Смотри рисунок 1.83. Условное изображение черного кипариса, выгравированное на каменной черной плите, взято из интернета. 39.2. Китайские каменные обломки Кипариса юэфея и европейские деревянные обломки животворящего креста Христа. Здесь опять-таки всплывает связь с европейской христианской традицией. Считается, что животворящий крест Господень был найден императрицей Еленой, а на рисунке 1.84, 1.85 и 1.86. Представлено несколько изображений этого знаменитого сюжета. Елена наблюдает, как из-под земли извлекают три Голгопских креста, после чего чудесным образом удалось определить, какой из них является крестом Господним. Вместе с крестом Елена обрела четыре гвоздя и титул Инрии. Практика отделения от креста частиц началась уже при императрице Елене по дороге в Константинополь она оставляла его частицы в основанных ею монастырях. Смотри рисунок 1.84. Святая Елена. Чимада Конельяно. Якобы 1495 год. Взято из Википедии. Смотри рисунок 1.85. «Обретение животворящего креста Елены в Иерусалиме, то есть в Йоросе, Царьграде». Аньоло Гади, якобы 1380 год, взято из Википедии. Смотри рисунок 1.86. Равнопостольные Константина и Елена, его мать. Мозаика Исакиевского собора, Санкт-Петербург. Взята из Википедии Части древа Господня со временем расхищались паломниками. Сохранившиеся сегодня обломки креста являются христианскими святынями и хранятся в разных храмах. Википедия сообщает следующее: Одной из первых реликвий животворящего древа на Руси стала частица в кресте Ефросинии Полоцкой, привезенная в 12 веке из И Иерусалима в числе прочих реликвий. Частица Древа Креста была помещена также в ковчег Дионисия, который в завещаниях московских великих князей XV века возглавлял перечень, передаваемых по наследству святынь, а в семнадцатом начале XX века являлся одной из главнейших святынь Благовещенского собора в Московском Кремле. На рисунке 1.87 показан крест-мощевик, изготовленный в Москве в мастерских Кремля в начале 16 века. Смотри рисунок 1.87. Крест-мощевик. Москва. Мастерские Кремля. Начало 16 века. Дерево, золото, серебро, жемчуг, литье, резьба. Согласно описи Благовещенского собора 1680 года, крест, дерево которого отождествлялось с древом истинного креста, был центральной святыней серебряного киота-мощевика, взято из Википедии. Согласно описи Благовещенского собора 1680 года, крест, дерево которого отождествлялось с древом истинного креста, было центральной святыней серебряного кёта-мощевика. Вокруг креста помещались мощи святых в 45 местах. На рисунке 1.88 показан реликварий с частью животворящего креста в соборе Парижской Богоматери. Орден Креста с частицей Животворящего Древа и в настоящее время является высшей наградой Иерусалимской Церкви. И так далее. За свою историю древо Животворящего Креста было разделено на части разного размера, которые сейчас можно встретить во многих храмах и монастырях мира. Смотри рисунок 1.88 реликварий с частью Животворящего Креста в соборе Парижской Богоматери, взятой из Википедии. Теперь становится вполне понятной роль шести каменных обломков окаменевшего Кипариса в мемориале Юэфэя. Христиане, пришедшие на территорию Китая в XIV-XVI веках, принесли с собой традицию поклоняться частицам Животворящего Креста Господня но поскольку историю Христа переодели в китайские одежды и назвали историей Юэфэя, то пришлось проделать то же самое и с воспоминаниями о частицах древа Христа. В мавзолее Юэфэя разместили шесть каменных глыб, которые объявили частицами кипариса Юэфэя, то есть окаменевшими частями того самого дерева-столба который было свидетелем гибели Юэфея и стояла именно на месте казни. Вместо деревянных частей креста Господня стали поклоняться каменным обломкам. Вывод. Шесть каменных обломков в китайском павильоне Черного Кипариса ⁇ это символы деревянных частей животворящего креста Христа, равно Юэфея. Столб креста, Христа был сделан из кипариса. Смотри далее. 39.3. Распятие столбования. Почему именно кипарис стал символом столбования? Столб креста Господня был сделан из кипариса. Спрашивается, почему китайцы решили, что именно кипарис символизирует смерть Юэфэя? А на рисунке 1.89 мы приводим фотографии наиболее распространенного вида кипарисов. Это высокие стройные деревья, похожие на столбы, вздымающиеся к небу. Оказывается, кипарис появился в жизнеописании Йоэфея отнюдь не случайно. Напомним интересный сюжет, связанный с Христом, из книги А. Т. Фоменко «Античность – это Средневековье», глава первая. Н. А. Морозов обратил внимание на те фрагменты Евангелии, где говорится в наших переводах о распятии Иисуса на кресте. Я нарочно говорю, пишет Н. А Морозов, в наших переводах, потому что, обратившись к греческому тексту, на котором были написаны все Евангелия, Я нашел там совсем другое. Вместо креста там везде стоит Ставрос, а вместо распятия на кресте Везде употребляется глагол «ставро», но «ставро» значит вовсе не «крест», а «кол» или «шест». 544, том 1, страница 84. Смотри рисунок 1.89 «Кипарисы», взято из интернета. Н.А. Морозов поэтому предлагает вместо распятия говорить о «столбовании», в смысле, например, Привязывание к столбу Изменение смысла греческого слова столб – «ставрос» произошло по мысли Иоанна Морозова в латинском переводе Евангелий, где вместо греческого «ставроса» было поставлено слово крукс крест, и эта постановка обратным путем перешла и на истолкование первоначального греческого выражения Ставруса в смысле креста, хотя в славянском переводе говорится более правильно, что Иисус был «вознесен на древо». Размышляя о том, как мне выйти из затруднения при своем изложении, я решил держаться нашего церковно-славянского текста и переводить греческое слово «ставрус» словом «столб», а глагол «ставро» словом «столбование» так как тут не предрешаются детали описываемой казни. 544, том 1, страница 85. В книге от Эфоменко «Античность. Это средневековье» приведена старинная миниатюра из большой французской хроники, изображающая казнь великого царя Велизария. Его привязали к столбу и забросали камнями, Таким образом, Юэфэй, то есть Иисус, был вознесен на древо, столбован. В китайском изложении «столб», «крест», «древо», «распятие» превратилось в кипарис, который выглядит как высокий столб. Более того, китайцы правильно запомнили, что кипарис-столб был свидетелем смерти героя и стоял именно там, где был казнен Юэфэй. Убеждение, что крест Господин был частично изготовлен из Кипариса, тоже восходит к европейской традиции. А вот что сообщает Википедия: В греческой и древнеславянской о географической литературе существует рассказ о трехсоставном восьмиконечном кресте рисунок 1.90 Смотри Рисунок 1.90 Восьмиконечный крест на старинной иконе «Прославление креста». Оборот иконы спас нерукотворный, якобы XII век, взято из Википедии. Согласно данному повествованию, Христос был распят на кресте, сделанном из трех частей, а все части были из разных пород. Вертикальный столб креста был сделан из кипариса, поперечная перекладина, которые были прибиты руки Христа, была изготовлена из певга сосны. Подножие, нижняя поперечная перекладина, на которой стояли ноги Иисуса, была сделана из кедра. В качестве подтверждения к данному объяснению приводили слова из книги пророка Исаии. «Слава Ливана придет к тебе, кипарис и Певк, и вместе кедр, чтобы украсить место». «Святилище моего я прославлю подножие ног моих». Книга пророка Исаия, глава 60, стих 13. Данное сказание изложенное в помещенном в житии святителя Григория Мирицкого, епископа Негранского, прение Григория с Равином Ерваном. Рассказ о трех составном кресте нашел отражение в богослужебных текстах Православной Церкви, в Актоихе, Минее и Постной Триоде. Напрасные историки объявляют слова Исаии пророчеством о Христе. Они ошибочно думают, будто этот текст был написан задолго до Христа. Это ошибка. Согласно новой хронологии, пророчество Исаии написано после Христа, и является забытым Евангелием. Смотри нашу книгу «Потерянные Евангелия», глава 4. Таким образом, согласно христианской традиции, столб креста Иисуса был сделан из кипариса. Вертикальный несущий столб считался главной частью креста Господня. Высокое стройное дерево кипарис похоже на столб, так что после переноса христианства в Китай Поздняя китайская традиция заявила, что именно кипарис стал свидетелем смерти Юэфэя. 39.4. Кипарис как символ скорби и смерти, дерево мертвых в христианстве, а затем в античности и в китайском сказании о Юэфэе. Считается, что у древних греков и римлян существовало поверье что кипарисовое дерево было первым деревом, которое мертвые видели, пребывая в подземный мир. Кипарис нередко использовался художниками как символ смерти. Например, на известной картине Арнольда Беклина «Остров мертвых» мы видим именно мрачные темные кипарисы. Рисунок 1.91 Особое значение кипарису придавала христианская традиция. Среди первых учителей христианской церкви существовало мнение, что крест Голгофы был изготовлен из нескольких сортов священных деревьев, в том числе и кипариса. Вера в то, что кипарисы благословлены самим Господом и выражают идею вечной жизни души, связала их с христианскими погребальными традициями как и в античности, в христианском мире гробы для тел, аристократических особ и высших церковных иерархов стремились делать из кипарисов. А даже на Руси, где эти деревья не росли, некоторых князей и представителей царской фамилии хранили в кипарисовых домовинах. Смотри рисунок 1.91. Арнольд Беклин. Остров мертвых. 1880-1886 годы. Старая национальная галерея Берлин взята из Википедии. А раки для святых мощей изготавливались не только из серебра, но и кипарисовых досок. А На многих европейских кладбищах еще в раннем средневековье стали сажать кипарисы, которые должны были осветить землю последнего упокоения христиан. А на саркофагах и надгробных стеллах иногда тоже вырезали изображения в виде кипарисовых веток, которые символизировали веру в жизнь после смерти. Смотри https danilo-master.ru articles kiparis.html Историки думают, будто символика Кипариса как дерево мертвых заимствована христианством из более ранней античности. Однако, как следует из новой хронологии, картина обратная. Напротив, именно первоначальное христианство XII-XIII веков связало крест стол, проспетия Христа на Голгофе с образом высокого темного Кипариса, И эта христианская традиция была затем воспринята более поздней античностью XIII-XVI веков, а потом была перенесена также и в Китай, где породила образ черного кипариса, непосредственного свидетеля смерти Юэфея, то есть Христа. 39.5. Столбование Христа, Юэфэя означало не только распятие, но также бичевание Христа, привязанного к столбу. Символика столба как орудия казни и страданий Иисуса впитала в себя также известную сцену бичевания Христа. Евангелия не сообщают о том, был ли Иисус привязан к столбу во время бичевания, но предание придерживается именно такой версии. И как реликвии, связанные с этими событиями, посчитаются фрагменты колонны бичевания, хранящиеся в капелле сан зено базилике Санта-Фрасаде в Риме и церкви Святого Георгия в Стамбуле. Смотри рисунок 1.92 и 1.93 Примечание автора. В иконописи сцена бичевания Христа имеет название «Бичевание у столпа Господа нашего Иисуса Христа». Ерминия Дионисия Фурно Фурноаграфиота дает следующее указание по написанию этой сцены. Два воина бичуют Христа, привязанного к колонне, по телу его течет кровь. Смотри Википедию. Смотри рисунок 1.92. Колонна бичевания Христа Фрагмент Базилика Санта Прасаде Рим взята из интернета. Смотри рисунок 1.93. Столб бичевания Христа Фрагмент Церковь Святого Георгия в Стамбуле. Взята из Википедии. А на рисунке 1.94. 1.95 и 1.96 показаны старинные изображения бичевания Иисуса, привязанного к столбу, то есть столбованного. Таких икон, картины, фресок сохранилось много. Как мы теперь видим, в Китае столб обичевания Христа восприняли как столб кипариса, дерево скорби на месте гибели Юэфэя. Смотри рисунок 1.94 Пьеру Делла Франческо, Бичевание Христа, 1453 год, Дерево, Темпера, Национальная галерея, Марко, Урбино, взято из Википедии. Смотри рисунок 1.95, Бичевание Иисуса, привязанного к столбу, Новгородская икона XVI века взято из Википедии. Смотри рисунок 1.96. Бичевание Христа Лука Синьорелли, 1480 год взято из Википедии.